Глава сорок с е ь Подъехал школьный автобус. Глупый маленький мальчик заходит внутрь. Его приемная мама машет ему рукой. Он единственный пассажир. Автобус проносится мимо школы на скорости шестьдесят миль в час. За рулем мама. Это было, когда мама вернулась за ним в последний раз. Она сидит за огромным рулем. Смотрит на мальчика в зеркало заднего вида и говорит: «Кто бы мог подумать, что это так просто взять на прокат автобус?» Она выруливает нас ъ ез д на шоссе и говорит: «Таким образом у нас есть шесть часов, пока автобусная компания не заявит об угоне». Автобус выезжает на шоссе и минут через десять, когда город заканчивается и начинается пригород.